Бабушка. Скучно было Ваньке летом в деревне с бабушкой. Одиноко. Нормальные друзья все в городе остались, а тут или мелюзга шестилетняя, или банда лысого. Не с кем водиться. Прошлым летом с ним еще ежик дружил. Юрк Ежов, но теперь он тоже с лысом гуляет. Смотрит на Ваньку с высока и только семечки презрительно сплевывает. Доволен, что лысый и тухлый его к себе приняли. Конечно, ему уже по тринадцать лет. Они и ростом выше, и занятия у них взрослые. Ванька для них малолетка. Молоко на губах не обсохло, с горшка только слез. Титьку мамкину сосать перестал. Дразнилки Лысого было очень обидно слушать и вдвойне такое обидно слышать от Юрки. Они ж всего на два года старше него. Какое они имеют право дразнить? Чем они таким взрослым занимаются, чего ему нельзя? Ходят по деревне вечно втроем, ржут над всем, что увидят, и кошек таскают. Странно. Зачем им кошки? Банки хвосту привязывать? Усы состригать? Может, они их в речку кидают и смотрят, как кошки плавают? Ваньке было очень любопытно. Сидя в переднюю окна, он над скуки распотрошил пачку рожков и на скамейке устраивал войнушку. Бабушка его на речку не отпускала. Нельзя купаться. Олень рога в воде намочил. Ильин день настал. Что это за олень такой, почему купаться нельзя, Ванька не понимал, но был вынужден слушаться. С бабушкой не поспоришь, нашкодишь, так она сразу крапивой дерется. Ладно бы через футболку, а бывало, что и по заднице. Долго потом на животе лежать. Бабушка в другой комнате под иконами сидит. Ждет, когда дрова привезут. В окно поглядывает и носки вяжет. Ванька слышит, как она бурчит на кого-то. Едет он три часа уже. Да полуночи, что ли, ждать? Блинов разве что ли на печь? Едет кудема. К зеленой бабушке поди завернул. Ванька навострил уши. Опять она про какую-то загадочную зеленую бабушку. В деревне все эту бабушку знают, а он никогда не видел. Баб, а баб? Чего тебе, горе луковая? А кто она, зеленая бабушка? Чего? Не слышит, расстроился он. Подошел к ней усевшись за обеденный стол, повторил свой вопрос. А, была тут у нас одна такая, лярва, мужиков морочила. А как морочила, бабуля, обманывала? «Нет, в окошко глянь, там, за речкой!» Кивнула головой бабушка. Ванька сунул свой нос в окно. Далеко внизу серебрилась деревенская речушка. А дальше поля и коровья ферма. Ванька там бывал. Коровы мычат, и ничего интересного. Хотя нет, интересное было. Можно жуков на сорогах в опилках искать. А еще дальше видно дорогу, уходящую в лес, в сторону жуткого старого кладбища. Ванька его очень боялся. Там много покосившихся крестов и странных столбов с треугольным навершием. Бабушка называла их «часовенками». «А что там?» «Видишь за фермой дома с круглой крышей? Раньше там была биостанция. Если идти по левой дороге от перекрестка, будут развалины. Погорелое место. Мы с дедом там работали в молодости, при Хрущеве еще. Там таких домов с круглой крышей десятки стояли. Разводили растения, семена разные». Удобрениями опрыскивали. Всю молодость там работали дружно. Потом мамка твоя родилась. Брежнев-Хрущева сменил, и биостанция не нужна стала. В колхоз вернулись. И при нем работали до самого Горбачева. А там и на пенсию вышли. «А зеленая бабушка кто тогда?» «Да тварь подколодная. При Горбачеве сухой закон ввели, а у нас как без бутылки?» «Никак». Огород ли вскопать, забор поправить, доски достать, дом поставить, даже поросенка заколоть, и то бутылка нужна. Плох стал с сахаром, вино пропало. Все на деревне понемножечку самогонку гнали. Вроде не деньги, а вроде рассчитаться можно. Только зеленая гнала, самая лютая. Самогон — это вино? — уточнил Ванька. Он вспомнил, как прошлым летом Юрка, когда еще был его другом, хвастался, что выпил целую кружку а потом песни целый день пел. Страшное вино. Зеленая жила на биостанции. Сначала лаборантом работала, а потом сторожихой стала. Там колхоз в последние годы склады делал под зерной комбикорма. Она охраняла, воровал, понятное дело. Игнала такой бедовый самогон, что однажды отравилась целая бригада. Насмерть? Знама насмерть. Цельную бригаду лесорубов в лесу мертвыми нашли. В пятницу у нее закупились, а в воскресенье их и нашли. Там, почитай, пятнадцать человек было. Крепких мужиков. На кого еще думать? А кроме нее никто такой самогон не продавал. Народу тогда в деревне поболее был, да еще с соседних приехали, когда узнали. Порешили соседней ждать, пока милиция ее в тюрьму заберет. Сами и судили. Прям там на станции сожгли ведьму проклятую. Ого, за правду? Чего уж-то распустил? Не то заскрипела, не то засмеялась бабушка. «Может, ты правда, а может, я наврала. Теленок ты, макрогобой. смотри, если ночью реветь начнешь, не дам тебе больше на сеннице спать». Ванька обиделся и надулся. Подумаешь, какой ты ведьмой его пугать вздумала. Он уже давно никаких ведьм чертей не боится. Даже сенницы, где в углу на старой соломе лежали желтые гробы. Он там частенько любил валяться на ватном одеяле читать книжку про мушкетеров. Днем иногда туда приходила кошка Мурка, лежала рядом, мурлыкала, и уж совсем хорошо было, когда шел дождь. Дремлешь себе на одеяле, рядом кошка свернулась калачиком, и звуки дождя такие убаюкивающие. Бабушка, казалось, не заметил его обиды. «Вот, с тех пор у нас так и повелось в деревне. Как прохудиться человек, самогонки обопьется, дурью страдать начнет. Так посылают его не к черту, а прям к ней, к зеленой бабушке. и давич дров обещал. Четвертый час, магазин пора. Хлеб уже привезли, а его все нет». «Так может, я за хлебом схожу?» Ванька понимал, что бабушка за хлебом хочет идти не просто так. Хочется ей лясы с подружками поточить, постоять в очереди, новости местные обсудить. А внука, если послать, так ничего же не узнаешь. Сиди уж, машинка приедет, надо за дровами присмотреть. Сама я схожу, чай Зинка оставит в запас, буханочка-то. Где-то вдалеке послышались фыркающие, ревущие звуки. Бабушка встрепенулась, отложила вязание, начала шарить в комоде. Едет. Ой, да где ж бутылка-то? Аль настойку взять? Да жирным будет. Пшеничную за труды подам!» — бормотала она. Ванька пулей вылетел во двор. Ему хотелось первым встретить машину. Кудема привез не дрова, а какие-то тощие обрезки. Свалил во дворе целую гору. Бабка только охала. Как этим печку топить? «А что ты хотел за поллитра? усмехался водитель. «Это же рейки, не кондиция. Зато почти дарм. Смотри, Сергей, как их дохрена! Да как их в дровяник-то? Они ж длинные, супостат. Вот куда ты мне их прикажешь девать? Ты мне что говорил? Дрова? Где дрова? Рейки действительно были длинные. Иные по несколько метров. Так же есть дрова, Сергей. Рейки сухие. Топись хоть всю зиму, а я тебе еще привезу. Тихикал водитель. Вон у тебя бы богатырь какой вырос. Он тебе их нарубит по размеру и в дровяник сложит. За два дня управится. Ванька гордый такой высокой оценкой по петушиному выпятил грудь, и на словах выразил всяческую готовность помочь своей бабушке, а та поддалась и, вздыхая, рассчиталась с кудемой. Через день Ваньку уже злился на Кудема и на бабушку. Эти проклятые рейки все не убывали. Весь остаток дня он рубил их на деревянном чурбане топором, а потом относил в дровяник. И весь следующий день так же. Рубить было поначалу очень легко, а потом очень быстро надоело. Веселое времяпрепровождение превратилось в монотонную скучную повинность. Он уже и забыл, как сам хотел переколоть их все, заслужив этим благородным поступком благодарности и признания своей бабушки. Да он тут до сентября не закончит. Иванька начал хитрить, сняв рукавицы, работая голыми руками, очень быстро натер на ладошках мозоль до пузырей, после чего печально продемонстрировал бабушке свою трудовую травму. Она охая намазала ему руки вонючей мазью и замотала бинтами. Приказала лежать в кровати, пока не заживет, напекла пышных блинов, но Ванька долго под присмотром не вытерпел. Убежал на сенницу книжки читать. Это место для него было личным укрытием. Бабушка ругалась, мол, простудишься неслух, ночи холодные стали, нельзя на сквозняке спать. А кроме того, там темно, глаза испортишь в полумраке читать. «Да какое темно!» — возражал Ванька. Он возле самой дверцы себе гнездо свил. Дверцу приоткрыл, и днем свет вполне достаточно. Через эту дверцу сено на сенницу закидывают. Дядька приезжал две недели назад и заготовил целый сток свежую сена на зиму для бабушкиной козы. Хорошо там лежать, уютно. Вооружившись книжкой, счастливый, что сумел увильнуть от неприятной работы, он лежал в своем гнезде и воображал себя капитаном корабля, а тут еще и мурка пришла. Улеглась рядом и стала себя вылизывать. Он погладил ее раздувшийся пятнистый бок. Кошка благодарно замурлыкала. Скоро у Мурки появятся котята. Хоть какое-то развлечение будет. Может, он успеет даже поиграть с ее малышами к окончанию летних каникул. Главное, чтобы бабушка в момент рождения котят прозевала. А то знал Ванька, что она с лишним котятами делала. В ведре утопит и закопает. А вот если котят спрятать, недельку подождать, то у нее рука на такое злодейство не поднимется. Он уже и корзинку старую для кошки приготовил. Постелил туда старый свитер и бабушкину пуховую шаль. Мурке показывал и специально в нее сажал. «Смотри, Мурка, не проворонь ситуацию. Окотишься под крыльцом, бабушка тебя в миг вычислит». Мурка в ответ только мурлыкала. «Да кто же этих кошек знает, что у них на уме?» С улицы пахнуло табаком, а потом Ванька услышал знакомые голоса. Он нахмурился и насторожился. Опять банда лысого. Что они тут забыли? Бабушкин дом не был огорожен с задней стороны. Любой мог подойти вплотную. Осторожно выглянув за дверцу, он увидел Лысого и его дружков, прятавшихся в кустах сирени, напротив, у дома Бокаревых. Они курили и, судя по всему, обсуждали что-то очень важное. Лысый был очень вредным и злым пацаном. Его родители работали, по словам бабушки, от случая к случаю и постоянно пили. Лысого он ненавидел и боялся еще с раннего детства, когда тот воровал у него игрушки, а если ему что-то в тебе не понравилось, мог и побить. Он считался в деревне первым разбойником и хулиганом. Тухлый был ему подстать. Очень толстый, постоянно потел, громко портил воздух и отвратительно рыгал. Раньше бабушка держала в пристрое козла. В прошлом году его зарезали. Так уж на что козел был вонючий, но тухлый вонял так, что козел с ним и рядом не стоял. Всегда с ним и деревенские, и приезжавшие на лето ребята играть отказывались. Говорили, что даже одна девочка в обморок упала, когда он к ней подошел близко. Только один лысый терпел этого вонючего борва. Как с ними связался Юрка, вот это совсем непонятно. Он же нормальный был. Вместе играли, ходили на рыбалку и по грибы, на гороховое поле бегали, горох воровать. Потом вместе от поноса мучились. Ванька вздыхал, с тоской поглядывая на бывшего друга. Жаль, что в этом году многие не приехали. Один он остался. Не с кем дружить. И год какой-то странный. Вместо СССР на уроках заставляют писать СНГ. Украина и Белоруссия — это, оказывается, другие страны. Все кругом переименовывают. Родители вечно ругаются. Он надеялся, что летом в деревне будет, как обычно, весело, но из всех радостей остались только мультики, которые показывали по воскресеньям. Мультики. Три дня не смотрел. Ломает меня всего. Ёж, ты точно уверен, что тут эта кошка? Падлой мне быть, если вру. Тут котяра сидела. Может, спугнул кто? Ладно, завтра в кинотеатр пойдем. Одноглазого возьмем со старой мельницы. Зря что ли неделю прикарблюли, предложил тухлый. Одноглазого жалко, отозвался лысый. Я думал его на осень оставить, когда кошек мало будет. Да не еще наплодят, лыс. Они же размножаются, как эти, как кролики? Ого! заржал тухлый. Может ферму организуем, будет у нас кошачья ферма. Лысый задумался, потом затушил папиросу. Да не. «Кошек в этом году и так хватит. Многие же не приехали. Я в брошенных садах одичавших видел. Десяток и так насобираем, а там, если что, сбегаем до соседней деревни». «Тогда до завтра?» — просил его Ёж. «Ну, завтра часов в одиннадцать. Встречаемся на прогоне, берем одноглазого и идём смотреть мультики». Ванька наблюдал за ними, пока они не закончили разговаривать и не разошлись в разные стороны. «Мультики? Ванька был без ума от любых мультиков». От нашинских, а особенно заграничных. Том и Джерри, Дональд, ну погоди, Микки Маус, да что угодно, лишь бы не кукольные. Услышав, как они сговариваются идти в загадочный кинотеатр, он потерял покой. Сердце лихорадочно забилось. Как же он хотел пойти с ними? Что за кинотеатр, куда ходит банда лысого? Дома Ванька и сам часто ходил по кинотеатрам и видеосалонам, где за рубль можно было целый час смотреть по телевизору веселую мультипликацию. «Значит, где-то в деревне есть такой видеосалон. Только где? В местном сельском клубе?» Ванька буквально на днях проходил мимо него. Сельский клуб был закрыт, а на дверях висел большой железный замок. Неужели вы открыли? Он дождался, пока бабушка идет в гости, и выкрул у нее из кошелька немного мелочи, после чего побежал проверять. К его глубокому сожалению, сельский клуб находился по-прежнему в закрытом состоянии. На окнах решетки. Он заглядывал в окна, но кроме паутины и дохлых мух ничего интересного не обнаружил. При попытке обойти клуб Ваньке пришлось столкнуться с высоченными зарослями крапивы и бросить затею изучить здание с из черного входа. Тут точно очень давно никого не было. Почесывая обожженные крапивой руки, он, вздыхая, поплелся домой. «Да где же они смотрят мультики-то? У кого-то на дому? У кого-то есть видеомагнитофон? Ох!» Подружиться б с таким, у которого он есть. В городе только у двоих из его класса видики были. Так они тоже на остальных свысока смотрят, шушукаются, меняют с кассетами. Восставших из ада смотрят. Фредди Крюгера. Ничего, отец обещал Ваньке косне Дэнди купить. Посмотрим тогда, кто круче. Они со своими фильмами или Ванька. Пока Ванька возвращался домой, в голове у него созрел гениальный план проследить за бандой Лысовой и выяснить местонахождение таинственного видеосалона. Место для наблюдения должно быть такое, чтобы самого наблюдателя никто не заметил. У бабушки на горке, спустившейся к реке, был небольшой отдельный огородик. Если спускаться ниже, попадешь к баням, а оттуда шла тропинка к заросшей старой водяной мельнице. С мельницы прямая дорога к мосту и располагавшаяся на другой стороне коровьей ферме. Прогоном считалась основная дорога значит банда встречалась на основной и со стороны бабушкиного огорода их очень хорошо будет видно ба а ба напал ванька на бабушку давай я тебе грядки на том огороде выпалю отстань дури нечего там делать отмахнулся от него бабушка ну пожалуйста ну ба! дать фона тебя вон мотыгу возьми поскреби там макрицу ванька обрадовался макрица трава легкая поли не хочу На следующее утро, наскоро позавтракав и прихватив маленькую мотыгу, которой бабушка рыхлила цветочной клумбы, он побежал на огород. Ванька торопился выполнить всю работу пораньше, чтобы бабушка, вздумай она явиться проверить его ни о чем не заподозрила. Он яростно скреб дорожки между грядок, заросшими кудрявой зеленой травой, собирал в небольшие копенки и относил на край огорода. Травы было очень много, и Ванька быстро устал. Ладони и коленки стали зеленого цвета. Он отдыхал, спрятавшись в кустах черной смородины и угощался последними переспелыми ягодами. Лысый не появлялся, как не было и других. Несколько раз проезжал грузовик, гремя пустыми бедонами. Один раз проехал со стороны фермы трактор. «Скукота!» Ванька понаблюдал некоторое время за дорогой и снова вернулся к грядкам воевать с мокрицей. Крики он услышал уже ближе к обеду. Пришлось присесть на корточки, чтобы не быть замеченным. Он бросил мотыгу и приступил к наблюдению. Лысы, тухлые и Юрка, видимо, встретились не на прогоне и сейчас ловили кота на старой мельнице. Кот сопротивлялся и в руки идти не хотел. Лысый громко ругался и обещал одноглазому оторвать уши. Они загнали кота на чахлые деревце и бесцеремонно оттуда стащили. «Ну вот опять», — подумал Ванька, наблюдая, как они запихивают мяукующего кота в мешок. «Зачем им это? Будут с котом мультики смотреть? Дурь какая-то!» Тухлый закинул шевелящийся мешок к себе на плечо, и банда, к немалому удивлению малолетнего шпиона, пошла не в деревню, а к мосту. Топить пошли, догадался Ванька. От лысу можно было не такой гадости ждать. Среди деревенских старух ходили слухи, что однажды балуясь, этот малолетний изверг облил бродячую кошку бензином и поджег, а потом смеялся, наблюдая, как она бегает. Впрочем, словам старух, собиравшихся почесать языком на деревенском пятаке, тоже особой веры не было. Врали безбожно про все и про всех. От скуки или от старческого слабоумия. Вон, как про самого Ваньку по всей деревне слух распустили, когда он в прошлом году, играя случайно, задом упал в свежую коровью лепешку, ему пришлось срочно бежать домой, чтобы штаны поменять. Один раз все перепачкал, со старухи увидели и дружно решили, что у него глисты. Даже родная бабушка поверила и после заставляла горькие таблетки глотать. Банда лысого благополучно пересекла мост. Врут старухи, — уверился Ванька, — как есть врут. Идти следом за ними через мост было опасно. Точно заметят. Ванька почесал затылок, вспомнил, где находился брод через речку и отправился к нему. Чтобы не вымыкнуть, пришлось снять сандалии и шорты. Воды на середине было по пояс. Вода очень даже теплая. Ничего бы эта бабушка не понимает. Причем тут погода и какой-то олень, — думал про себя Ванька, осторожно шагая босыми ногами по илистому речному дну. Выбравшись на берег, он осмотрелся и начал торопливо одеваться. Банда была уже возле самой фермы. Значит, видеосалон где-то там. Только где? В домике председателя? А может, там, где была машина-тракторная станция и стоял красный длиннющий комбайн? Странно. Очень странно. Стараясь не упустить их из виду, он побежал. Остановился только у тихо гудевшей трансформаторной будки, переводя дыхание. Банда о чем-то шушукалась на углу метрах в тридцати от него. Ванька присел на корточки и пополз вперед. Он не слышал, о чем они говорят. Совсем рядом за стеной мычали коровы. Появилась какая-то неопрятная женщина в грязном переднике. Кажется, мать Лысого. Они о чем-то начали говорить, а потом Ванька увидел, как она передала Лысому красную папиросную пачку. «Ого! Ну у него и мама!» – думал в смятении маленький шпион. «Если бы мои родители заметили, что я курю в таком возрасте, ни о какой денди можно было бы не мечтать». Он увидел, как лысый делятся папиросами с тухлым и юркой. А потом они вместе пошли туда, куда детям обычно ходить было запрещено. В сторону странных фантастических зданий с круглой крышей. Там даже полосатый шлагбаум стоял. И вечно пьяный сторож гонял любопытных детишек, вздумая они ней подойти ближе. Говорили, что у него есть ружье, заряженное солью. Банда прошла нагло мимо сторожки, словно никакого деда тут отродясь не было. Они преодолели запрещающую преграду и пошли дальше, вглубь охраняемой территории. Вань, кто и дело оглядываясь, перебежками добежал до сторожки. Идти дальше было жутковато. Деда с ружьем он побаивался. Бабушка говорила, что он бывший. Кто-то там сидел в тюрьме. Он осторожно заглянул в мутное окно. Никого. Только стол, на котором стояли пустые бутылки и старая консервная банка, полная окурков. Так еще страшнее. Этот сторож мог появиться откуда угодно. Ванька высунул нос из-за сторожки. Банда уходила все дальше. Сейчас лучше всего было бы оставить попытки шпионить за ними, но ему так хотелось попасть в видеосалон и посмотреть мультики. «Если он так хорошо спрятан, значит, там не только мультики», уверял сам себя Ванька. «Там и фильмы про Джеки Чана и Брюса Ли, а может и Терминатор. Буду ходить туда сам, главное узнать расписание. Мне главное узнать, что он существует. Не могут эти трое просто так в такую даль идти». В и фантазии пересилили страх перед неизвестным, и он продолжил шпионить за бандой. Здания с круглой крыши быстро кончились. Началась мусорная свалка, где послась целая армия ворон, а потом отчетливо запахло горелым и чем-то кислым. Ванька в прошлом году лазил в сгоревшем деревенском доме. Дом сгорел много лет назад, но запах дыма из него никуда не делся. Бабушка его тогда оттаскала за уши и обзывала трубочистом, когда увидела, каким грязным он явился домой. В этом месте запах стоял невыносимый. Повсюду виднелись черные покорежные столбы, торчала из земли арматура. Ванька догадался, что оказался на той самой загадочной биостанции, о которой рассказывала бабушка. Дорога тут была завалена строительным мусором и стоял ржавый бульдозер. Взрослые, видимо, пытались расчистить завал, а потом почему-то бросили. Молодые деревца и кустарник прорастали на пепелище. Банда миновала бульдозер и, поднявшись на мусорный завал, скрылась на другой стороне. Ванька попытался обойти их через полуразрушенный каменный дом, стоявший правее. Споткнулся на входе и чуть не провалился в страшную глубокую яму. Тут разобрал уцелевшую часть пола. Ванька сглотнул, увидев там, в яме, битое стекло и колючую проволоку. Провались он туда, только б его и видели. Пришлось ждать, пока банда не отойдет подальше. У последнего сгоревшего дома лысый нырнул в лаз, сделанный под железным сетчатым забором. За ним последовал Юрка. «Нет никакого видеосалона», — с горечью думал Ванька, наблюдая за ними с безопасного расстояния. «Зря я сюда пошел. Обычно-то чего? Много народа и веселуха, а тут кругом один только мусор. Взрослых нет, только крысы до да вороны». Тухлый исчез под забором. Ваньк все думал, идти за ними или не идти. «Дальше только густой лес, чего там кроме грибов найти можно?» Но любопытство и упрямство победили. «Ладно, — решил он, — хоть посмотрю, что они с кошкой делать будут». Он отважно пробрался через подкоп и, оказавшись на другой стороне забора, увидел впереди большой земляной холм с железной трубой на вершине. Банда остановилась там. До него вновь донеслись разговоры о мультиках. Ванька начал подкрадываться ближе. «Еж!» «Ты чего в этот раз закажешь?» – спрашивал Тухлый. «Я хочу снова увидеть воздушный замок, хочу полетать в облаках», – отвечал Юрка. и дурак! Диснейленд круче! Я в прошлый раз на аттракционах гонял, чуть сердце не выпрыгнуло. Вот самый гоняй, я замок закажу и эльфов». «А ну, закончили базар, помогите трубу открыть!» – прикрикнул на них Лысый. Ванька упал на траву и тихонечко пополз к ним. При одной мысли, что где-то существуют мультфильмы, про которые он ничего не слышал, у него помутилось в голове. Сердце бешено застучало, он стремился услышать все, о чем они говорят. Не упустить ни словечка. Лысый боролся с железной задвижкой на винте, оканчивающимся колесом. Она плохо поддавалась. Задвижка выпирала из края холма. Юрка навалился с другой стороны, и вдвоем они начали откручивать винт. Раздался скрип. Ванька увидел, как кота достали из мешка и запихали в металлический жёлоб, выдвинувшийся из земляной стены. Потом они закрутили задвижку в обратную сторону. Закончив странную работу, они все закурили с довольным видом. Ванька наблюдал и не понимал, чего это они такое сделали. Вновь послышался громкий металлический скрип. Лысый затоптал брошенный окурок ногами и первый побежал, скрывшись на другой стороне холма. Открывается. Чего вы там?» услышал его голос Ванька. Тухлые Юрка переглянулись и побежали следом. Ванька изнывал от любопытства, но очень боялся выдать себя. Он дождался, пока голоса банды стихнут, и, выбравшись из своего укрытия, пошел удостовериться лично, что же там такое открылось. На другой стороне он обнаружил в холме закрытую металлическую дверь. Больше ничего. Не было никакой вывески или надписи, только дверь. Гладкая, без ручки. Банда Лысого словно испарилась. Он приложил ухо к двери, и ему показалось, что он услышал какой-то шум. Ванька обошел холм со всех сторон. Больше ничего не было, ни окон, ни других дверей. Странный кинотеатр или видеосалон или что. Да что угодно. Очень странное непонятное сооружение, расположенное в лесу, неподалеку от фермы. Раньше тут была биостанция, и... Тут Ваньку осенило. Он понял, что это за холм такой. Бомбоубежище. Точно. Когда он учился в четвертом классе, их водили на экскурсию в бомбоубежище, построенное на случай большой войны. Там было много помещений. Койки, скамьи, столы и целые залы, заполнены различной техникой и инструментами. Класс рассадили в одном из залов, они целый час смотрели обучающий фильм на старом кинопроекторе. Вот теперь ясно, что это за мультики банда лысого ходит смотреть. Они нашли старое бомбоубежище и теперь вовсю смотрят фильмы и мультфильмы со старых кинолент. Ванька знал, что иностранная киноиндустрия производила мультипликацию намного больше и разнообразнее, чем советская. Он это по телевизору в передаче видел. Похоже, тут этих мультиков целый склад, только зачем им кошек в трубу закидывать? Он нашел подходящее место для слежки со стороны двери, наломал березовых веток и устроил под деревом некое подобие лежанки. Ему очень хотелось узнать, как туда можно проникнуть. Это несправедливо, решил он, что только они обладают таким правом. Бомбоубежище строит для всех, а значит и он, Ванька, должен иметь право им воспользоваться. Время шло. Солнце уже начинало клониться к закату. Ему пришлось очень долго ждать, прежде чем он услышал заветный металлический скрип. Ванька выглянул из укрытия. Дверь отошла в сторону, послышались веселые смешки, а потом и хохот. Лысый, Тухлый и Юрка вышли из бомбоубежища. Они выглядели счастливыми, переговаривались между собой, обсуждали, кто чего посмотрел, сколько раз. Эге, подумал Ванька, — «так там внизу не один кинопроектор, раз они каждый свое смотрели». Дверь за пацанами закрылась. Он не заметил, что был лысый или еще кто помогал ей закрыться. Банда, продолжая смеяться и шутить, направилась в сторону деревни. Ванька дождался, пока они отойдут подальше, и кинулся к двери. Осмотрел. «Ничего. Как же ее открыть?» Он оставил дверь в покое и подошел к задвижке. Открутил винт, посмотрел, как появляется труба, заглянул в нее. Широкая. Из темной глубины доносился тихий гул и бурчание. Ванька закрутил винт обратно и задумался. Потом выждал некоторое время и решил обойти ферму через колхозное поле. Он вышел на поле и размышлял. «Кошка!» Они запихнули в трубу кошку, и дверь открылась. «Что-то это ему напоминало!» Механизм игрового автомата. Отец как-то раз объяснял ему устройство. Кидаешь монетку, и механизм реагирует на вес. Может, поэтому дверь открывалась. Они кидают в трубу кошку, кошка попадает в бомбоубежище, механизм открывает дверь. Так, а куда потом девается кошка? Она попадает в бомбоубежище, а потом убегает через подземные коммуникации, поэтому они ловят новых кошек. Хм. Сколько весит кошка? 3-5 кг. Найти подходящую кошку и тоже попробовать открыть дверь. А если кошки, блуждая под землей, потом не могут выбраться наружу и гибнут? Использовать кошку было жалко. Ванька со злостью пнул ногой большой ком земли. Ком отлетел в сторону и вдруг начал самостоятельно прыгать. Он удивился и, погнавшись, следом схватил его. «Жаба! Большая земляная жаба!» Мальчик машинально взвесил ее в руках. «Тяжелая!» «А если этих жаб, да набрать побольше и...» Он оглянулся в сторону леса, где таилось загадочное бомбоубежище. Весь следующий день он лазил по колхозному полю и искал жаб. но собирал целый мешок. Бабушке наврал, что отправился в лес за грибами, а сам побежал к заветному холму. Кое-как открутил задвижку и начал заталкивать в появившуюся трубу недовольных амфибий. По несколько штук за раз, а потом бегал, проверял, не открылась ли дверь. Мешок опустел, но, к его глубокому сожалению, дверь так и не сдвинулась с места. Ванька застонал от разочарования и начал биться о нее лбом. «Дурак, дурак! Но при чем тут жабы? С таким же успехом можно было закинуть в трубу весистый кирпич. Зачем он на это бесполезное занятие целый свой день потратил? Кошка, животное юрка, может, она должна была где-то внизу пробежать и включить механизм открытия, он же помнил. Дверь открывалась не сразу, а жабы, они же медленные!» Да посинение можно ждать, сработает или нет. Бесполезно, все бесполезно. Неужели придется пожертвовать кошкой? Пребывая в самых расстроенных чувствах, он пнул на прощание проклятую дверь, а потом решил убрать за собой улики. Закрутил задвижку обратно, словно ничего и не было. А то мало ли, лысый придет и сразу догадается, что тут побывали чужие. Уже стемнело. Он выбирался из леса практически на ощупь, в потьмах зацепившись ногой за торчащий из земли корень, потерял равновесие и свалился в овраг. Больно ударился головой, поцарапал щеку и почти сразу промок. На дне оврага скопилась вода. Ванька чуть не заплакал от горя, когда, поднявшись на ноги, увидел, в какое облепленное грязью и листьями чучело он превратился. От вот бабушка ему теперь покажет грибы. И так весь день где-то шлялся, а вернувшись без грибов, да еще в таком виде, «Влупит ему по первое число». Подняв голову, прикидывая про себя, как ему лучше выбраться из оврага, и заметил металлическую решетку прямоугольной формы. Она закрывала вход в большую трубу. Мальчик сразу забыл про слезы. Овраг находился неподалеку от бомбоубежища, значит, труба тоже имела отношение к нему. Он скарабкался по склону оврага к трубе и ощупал решетку. «Не приварено, прикручено на болты». Можно ее снять и проползти по трубе, подумал Ванька. Только надо раздобыть ключи. Чемодан у дедушки в сарае, а чемодан лежит под верстаком. Бабушка встретила его с веником. Пришлось продолжать свое вранье. Грибы собирал, набрал целый мешок, но в сумерках провалился в яму и еле выбрался. Поэтому в таком виде. Бабушка, прости, завтра я этот мешок точно найду. Дома запру хвост кобыли, кричала бабушка. «Все нервы мне измотала, бармот проклятый! А если ты там убился, там места-то гиблые!» «Сгинуть решила каянный, к зеленой пошел!» «Да какие гиблые! Я в перелеске лазил!» «Что у тебя за порядки вообще? Купаться нельзя, гулять нельзя, друзей нет, хоть подыхай!» Отбивался Ванька. «Так рейки руби, чё не рубишь? Работы полный двор, а он Ваньку валяет!» «Пришибу, как и есть пришибу!» «А я тогда голодовку объявлю!» «Сама свои щи жри. Я для нее грибы собирала, а она...» Ванька воробушком залетел по лестнице на сенницу и спрятался там, пока бабушка не утихнет. «Эх, какой стал!» — бушевала внизу бабушка. «Грудь колесом, хвост топорщит. От горшка два вершка уже норов свой показал. Кого только такой уродился!» «В зеленую бабушку!» — огрызнулся Ванька. Бабушка, его бабушка, вдруг неожиданно и громко всхлипнула. Повисло гнетущее молчание, а потом он услышал, как скрипят половицы. Ванька стал не по себе. Складывалось впечатление, будто бы он со зла сказал то, что не должен был говорить. В тот вечер она больше не произнесла ни слова. Молча ушла и всю ночь просидела возле печки в передней комнате. Ванька попытался помириться, но натолкнулся лишь на холодное молчание. Он снял с себя грязную одежду, умылся и, вздыхая, отправился спать. Все утро они не разговаривали. Бабушка молча поставила перед ним тарелку молочного супа с макаронами и ушла на огород. Ванька поклевал завтрак. Потом вспомнил, что давно не видел домашнюю кошку. Обычно по утрам она всегда отиралась на кухне, мяукала, требовала еды. Неужели катилась? Он оделся, обыскал дом. Кошки нигде не было. Проверил сенницу и чердак. Тоже нет. Обыскал двор. Пусто. Козу бабушка по утрам выводила за ограду объедать траву на пустырях и соседских лужайках. На всякий случай проверил под крыльцом. Всякое бывало, могла и там спрятаться. Мурка как сквозь землю провалилась. Бабушку спрашивать было опасно. Разговор мог зайти про котят, а у него с ней и так натянуты отношения. Ванька пошел в сарай. Нашел чемодан и раскрыл его. Ага, целый ворох ключей. Какой-нибудь да подойдет открутить решетку. Ванька нашел на верстаке сумку из-под противогаза, в которой хранились старые засохшие кисти, вытряхнул их оттуда и переложил в нее самые подходящие, на его взгляд, ключи. Тут он услышал тихий писк, но занятый делом сначала не придал этому значения, подумав на птицу. Писк стал сильнее. Ванька понял голову и наугад спросил. «Мурка, ты?» «Мурррр», отозвалась откуда-то из полумрака кошка. Черт, я ж тебя просил, зараза. Бабушка, если увидит, отыграется на котятах по полной. Ей сейчас только повод дай. Ванька вскочил и побежал на кошачий голос. Точно. Мурку устроил себе логово в дальнем углу сарая, спрятав кричащих слепых котят в старой фуфайке. Оставлять их тут было крайне опасно. Ванька погладил тревожно мурчащую кошку, пересчитал котят. Черненькие, беленькие, два пятнистых, прямо как их мамаша. Нужно было срочно эвакуировать их в безопасное место. Бабушка в любой момент могла появиться в сарае и все испортить. Он выглянул на улицу и осмотрелся. «Поблизости никого». Хорошо. Вернувшись назад, он осторожно убрал Мурку, а потом сгреб в охапку котят вместе с Фуфайкой и поволок на сенницу. Мурка, тревожно мяукая, бежала следом. Он пробежал через двор, поднялся по лестнице, аккуратно разместил котят в корзине. «На, смотри, ничего я твоим детишкам не сделал», продемонстрировал он свою работу недовольной хвостатой мамаши. «Тут и сидите, тут вас бабушка никогда не найдет». Некоторое время он наблюдал за котятами, потом опомнился. Он же хотел идти к бомбоубежищу. Только вот бабушка и кошка. Как же быть? В этот день он не решился на вылазку в лес. Отдыхал на осеннице, читал книжку и спал. Стараясь не показываться бабушке на глаза, бегал на кухню за едой. Для себя и для Мурки. Он выжидал. К ночи, выспавшись окончательно и не зная, чем себя занять, Ванька решил продолжить рубить дрова. Бабушка проснулась, выглянула на шум. Некоторое время наблюдала, как он работает, а потом, не выдержав, попросил его не шуметь до утра. «Утром я за пойду. Хочу найти свой мешок, который в лесу посел, огрызнулся вспотевший Ванька. «Ну иди». — Иди загребаем хоть с утра, только меня пожалей соседи, не нехристикаянная! — взмолилась бабушка. Ванька улыбнулся. В этой битве он вышел победителем. Утром он собрался в дорогу, как взрослый, ни у кого не спрашивая разрешения. Надел брезентовый дождевик, в сумку из-под противогаза напихал ключей, прихватил еще один мешок для грибов, чтобы его легенда была убедительней, и пошел. Ванька потратил часть времени на сбор грибов, не возвращаться же с пустыми руками. И только когда решил, что насобирал достаточно, он занялся решеткой. Она была очень грязной и склизкой, вся поросла какой-то бурой тиной. Болты не поддавались. Ванька содрал на ладонях кожу до крови, пытаясь открутить их. Мальчик плевался, хныкал, отступал и принимался заново бороться с проклятыми болтами. Два нижних он кое-как выкрутил, но этого было недостаточно, чтобы пролезть внутрь. Пришлось лазить по округе, искать подходящий рычаг. Он разыскал на свалке железный рифленый прут и уже при помощи него отогнул решетку. Вспотевший, промокший, до чертиков счастливый, он с облегчением выдохнул, забрался в трубу и пополз по ней на четвереньках. Ванька ни чуточки не боялся, его звали вперед азарт азарта и желание посмотреть вожделенные мультфильмы. Раз банда лысого там лазила, значит, там бояться нечего и некого. Главное разобраться, как работают кинопроекторы. В состоянии эйфории он не сразу заметил, что труба закончилась. Ванька ощупывал темноту перед собой и не мог понять, что там. Пришлось достать спички и поджечь одну. Темнота осветила маленькую комнату, от которой в разные стороны отходило еще три отверстия. — Развилка! — догадался мальчик. Ой — Ой-ой! Куда же дальше ползти-то? Он спустился в комнату. Зажег еще одну спичку и вот тут немного испугался. А если он тут заблудится? Может, лучше вернуться? Нет, отступать после таких трудностей было стыдно. Нужно оставить пометку. Ванька сжег еще несколько спичек, собрал пепел и пальцами намазал на стене возле трубы, ведущей к выходу, жирный черный крест. Он выбрал правую трубу и уже собирался нырнуть в нее. Как из другой до него донесся тихий голос. Он замер и прислушался. Кто-то поет. Ванька удивленно заморгал и придвинулся ближе. Точно. Из трубы напротив доносилось пение. Раз кто-то поет, значит, там люди, а раз люди, надо посмотреть поближе. Решил он и выбрал среднюю трубу. Чем дальше он полз по трубе, тем громче слышалась странная заунывная песня. Ванька старался быть как можно тише, а вдруг его поймают и накажут за то, что он без спроса залез в бомбоубежище. Эки-акай, эки-акай, ты, малыш, смотри, не плакай. Хвост отрежу, шкуру прочь, некому тебе помочь. Какая странная песня, вроде по-русски поют, подумал он, стараясь прислушаться к словам. Я сварю кисель из кошки, испарю его немножко. Сладкий газ меня укроет, двери в мир чудес раскроет. Ванька увидел впереди зеленый тусклый свет. Голос доносился оттуда. «Эки-акай, эки-акай, помаши хозяйке лапой!» Труба закончилась. Ванька уперся головой в деревянный ящик, загородивший выход. Ящик стоял неплотно, сквозь щели проникал искусственный свет. Он просунул нос в щель, попытался посмотреть, но разглядел только туман и смутные тени. Ваньк прислушался. Голос, напевающий странную песню, затих, он слышал только шипение, словно кто-то в бане плеснул на раскаленные камни из ковшика. Потом раздалось громкое бульканье. «Что там такое? Неужели баня?» – удивился Ванька и начал отодвигать ящик в сторону. Ящик поддался легко, будто бы в нем ничего не было, только издал противный резкий скрип. Ванькин показался оглушительно громким. Он замер, прикидывая про себя, как лучше пятиться задом, если его вдруг заметят. Мальчик подождал немного. Ничего. Шипение и бульканье не прекратилось, и тогда он решился протиснуться в расширившуюся щель. Ванька встал на ноги и тут же согнулся от кашля, вдохнув непривычного странного воздуха. Из глаз потекли слезы. Сначала он подумал, что отравился. Зеленоватый пар был повсюду, так что он почти ничего не видел вокруг себя. Откуда-то сверху шел свет. Какое-то высокое помещение, а под ногами железный пол. Продолжая кашель, Ванька прижался к стене, выпрыгнул скопившийся комок соплей. От страха перед глазами все начало кружиться. «Нужно назад, в трубу», — в панике подумал он. «Эки-акай», — снова тот странный голос. Над головой зашумело и загудело. Пар начал подниматься вверх, постепенно рассеиваясь. Дышать стало намного легче. Ванька вытер сопли. Теперь стал немного понятнее, где он оказался. На площадке, которая шла по кругу, внутри большой комнаты в форме цилиндра. полу были решетки. Края площадки заканчивались перилами. Он подполз к перилам, посмотрел вниз и тут же отпрянул. Ему показалось, что его увидели. Там внизу, возле каких-то пультов, стояла высокая фигура. Он подождал немного. Ничего. Никто не бежит ловить его. Не слышно шагов. Ванька осмелел и, снова придвинувшись к перилам, посмотрел вниз. Теперь стало ясно, почему его не заметили. Человек стоял к нему спиной. Ванька засопел. Человек был какой-то странный. В резиновой одежде, на голове противогаз. Одежда была украшена перьями и стеклянными бутылочками. Больше всего мальчика смутил ржавый баллон на спине, вроде тех, что у водолазов по телевизору, и резиновые шланги. Шланги шли от человека к ящикам и пультам с разноцветными кнопочками, а один к стеклянной колби на железных ножках, в которой пузырилась зеленая жидкость. Фигура просто стояла и покачивалась из стороны в сторону. Ванька опустил голову за перила, обнаружив множество стеклянных сосудов, трубок, баллоны и еще открытые емкости, от которых шел пар. Каких ж тут мультики? Причем тут мультики? Ерунда какая-то. Попал на обычное производство. Как на ферме, еще и от бабушки получит за то, что проник без разрешения, а может и в милицию сдадут. В милицию ему попадать нисколечко не хотелось. Ванька отодвинулся от перила и пополз на четвереньках по площадке, пользуясь тем, что человек внизу его не видит. Он подполз к ближайшей решетке в полу и посмотрел вниз. Увидел большой бак с серой пузырящейся жижей. Ничего интересного. Справа от себя обнаружил лестницу, сваренную из прутьев, по которой можно было спуститься вниз. «Только зачем? Чтобы его поймали? Нет уж. Сначала он тут все изучит». Ванька пополз дальше по кругу и, обратив внимание на маленькие окна, в стенах подобрался к ним. Посмотрел. Первое окошко было мутным. Там он увидел только ящики, выступавшие из полумрака. Ящики интереса не вызывали. Ванька пополз проверять следующее окошко. А вот в этом окошке он увидел нечто любопытное. Большой зал, в котором стояли три кресла. Ванька вспомнил, где он такие видел. Давным-давно весь класс водили в поликлинику проверять зубы, и зубной врач сажал его в похожее кресло с мягкой спинкой и с подголовником. Только тут к каждому креслу шли длинные шланги. Может, тут лысый с дружками смотрит эти мультики? Кресел как раз три. Любопытно. «Не хватает», — услышал он и насторожился. «Чего не хватает?» «Нужна еще одна!» Придется поработать. Эки-акай. Ванька подполз к перилам. Человек в противогазе с хлюпанием отдирал от себя шланги, от костюма шел пар. Мальчику пришлось лечь на живот, чтобы рассмотреть получше. Фигура сдвинулась с места и пошла куда-то влево, скрывшись за железной овальной дверью. Ванька заметил окошко, выходившее как раз на нужную сторону, и мелкими шажками перебежал через площадку проследить. Что этот человек будет делать? Там он, к своему удивлению, увидел клетки с кошками, запертыми внутри, длинный стол из блестящего металла и деревянную плаху с топором. Сквозь стекло Ванька увидел, что человек в резиновом костюме извлек из клетки живую кошку, положил ее на деревянную плаху и одним ударом отрубил несчастному животному голову. Увидев брызнувшую кровь, он зажмурился от неожиданности. «Разве так можно?» Мальчик помнил, как бабушка иногда рубила головы курицам и петухам. Отрубит голову и отшвыривает птицу, а та бьет крыльями, скачет, какое-то время еще живет. Но одно дело отрубить голову тупой курицы и совершенно другой кошки. Это же как друга убить. Да что это за чудовище такое? Вот кому лысый кошек в бомбоубежище сплавляет. А Юрка знает? Раз вместе с ним, значит знает. Какие же они все уроды и мучители. На глазах сами собой появились слезы. Он посмотрел в окно еще раз. Там творилось еще более страшное дело. С кошки содрали шкуру. Человек в резиновом костюме резал ее на столе, складывая части тела в эмалированную миску. Под его ногами растеклась кровавая лужа. Было плохо слышно, но Ванька чувствовал, как коруты плачут от горя, запертые в клетках несчастные кошки. Дальше он не стал смотреть. Его затошнило, и мальчик твердо решил возвращаться домой и никогда сюда больше не возвращаться. Он дополз почти до самой трубы, ведущей к выходу, как неожиданно почувствовал, как на его шею опустилось что-то холодное и тяжелое. Первую секунду он подумал, что это тот человек в резиновом костюме, увидел его и догнал, и сейчас он отрубит ему голову. Ваньку прошиб холодный пот. ва Рядом шлепнулась жаба. Ванька выпучился на нее, испуганно потирая шею. Откуда же ты взялась, скотина? Жаба молчала. Смотрел на нее желтыми глазами. Ванька не выдержал. Схватил жабу обеими руками, подбежал к краю площадки и сбросил вниз. Отступая услышал слабый всплеск и бульканье. Догадавшись, что он чего-то натворил, мальчик выглянул за парапет. Жаба упала в открытый чан, где шевелилось белое горячее варево. Ладно, куш не будет, проворчал он и полез в трубу полос, обдирая локти и колени, пока не добрался до перекрестка. Спрыгнув в комнатку, он пошарил в карманах и к своему ужасу не обнаружил там спичек. Потерял. Лазил, лазил и потерял. Ванька на ощупь выбрал ближайшую трубу и полез в нее, но чем дальше он по ней полз, тем сильнее укреплялся в подозрении, что это не та труба. Он ошибся. Всего их четыре, бормотал Ванька, пытаясь вспомнить и содрогаясь от страха. Он почувствовал, что может остаться тут навсегда. Я выбрал сначала трубу напротив, а теперь по ошибке выбрал правую. Мне нужно назад. Вылезти задом, а потом выбрать ту, где будет моя левая рука. Тогда я точно не ошибусь. Пятиться в трубе было намного труднее. Развернуться он боялся, можно было застрять. Ванька засопела, размышляя, как ему поступить, по инерции продолжая ползти вперед. Впереди снова появился свет. Он обрадовался и прибавил ходу. Может быть, он все-таки не ошибся? Но нет. На своем пути Ванька обнаружил очередную решетку. Труба, похоже, проходила над залом, где стояли кресла. Человек в резиновом костюме возился там, поправляя трубки, протирал тряпкой что-то похожее на маску. Провались-то к дьяволу. В сердцах пожелал ему мальчика и испуганно захлопнул рот. Эхо его голоса разнеслось далеко вокруг. Тот в резиновом костюме услышал шум. Поднял морду в противогазе, начал озираться. Ванька испуганно замер. Резко и тонко запищал звонок. Человек в резиновом костюме отвел взгляд от потолка и засуетился. Потащил новые шланги к креслам, начал подкручивать какие-то вентили. Ванька услышал шаги. «Здорово, бабуля, мы тебе свежую кошку в трубу закинули, скоро там мультики!» «Это голос Лысого», — изумился Ванька. «Банда пришла. Так...» Уходить, не узнав, что они такое тут смотрят, было уже нельзя. Ему пришлось улечься боком и наблюдать. «Матвеюшка пришел и друзей привел. Хорошо. Как хорошо, что не забываете старушку!» Услышал он голос этого страшного человека и выторщил глаза. «Чего? Этот урод старушка? Бабушка? Да в нем рост почти два метра». Что это за бабушка, которая вот так запросто кошкам головы чекрыжит? И кто это такой Матвей?» Да, Ваньке, не сразу дошло, что это имя Лысого. До этого упыря никто срод по имени не называл. «Здрасте, здрасте». В разнобой поздоровались Тухлая и Юрка. «Все готово, все сделала. Последние приготовления и запасы на зиму будут готовы. Свежую порцию я уже вам приберегла». А то истосковать, спади, по мультикам-то. Ага, корм ответила банда. Рассаживайтесь, деточки, в креслах, занимайте места, уж бабушка вам все включит. Хотите на радугу, а хотите в дальние страны? Эки Акой. Ванька увидел, как лысый тухлый юрка разлеглись в креслах, подкручивая сиденье так, чтобы было удобнее. Старуха суетилась между ними, помогала, вела себя словно обычная бабушка, к которой вдруг нагрянули редкие, но ну, такие долгожданные родственники. «А кошек мне больше не надо, хватит нам всем на зиму, я запасов наделала. Ух, да все самое лучшее, ходите в гости хоть всю зиму, только с оглядкой, оглядкой, помните про наш секрет-то». «Мы помним, бабуль». Нетерпеливым голосом ответил Лысый. Давай уже, прибавь газу, три дня терпели. Потерпи уж чуток, Матвеюшка, скоро будет. Ведь сам знаешь, быстро нельзя. А кочуришься, и где тогда другого внука возьму? Ванька ждал чего угодно. Кинопроектор, видеомагнитофон и телевизор. Только ничего этого не было. Банда Лысого нацепила маски с трубками, которые тянулись куда-то далеко, и уснули. Он разочарованно фыркнул. А опять ерунда получалась. Столько ужасов и трудностей сегодня вытерпел, чтобы увидеть, как другие спят. А что они про кошек говорили? Эти изуверы их жрут? Идиотизм. Как будто есть больше нечего. Запасы на зиму она заготовила. Ванька все о запасах знал. Его родная бабушка тысячу раз в подпол за банками с огурцами гоняла, хотя он больше обожал земляничное варенье. Старуха тем временем отошла от кресел и скрылась. Ванька перевел взгляд на спящего Юрку и тяжело вздохнул. «Эх, Юрка, Юрка!» – прошептал он. «Угораздило же тебя связаться с такими, а ведь нормальным пацаном был. Лежишь тут теперь спишь. Что в этом хорошего? Лучше бы пошел со мной на рыбалку, как в прошлом году. Или подсолнухи у соседей сшибать. А помнишь, солдатиков из свинца отливали?» Юрка застонал во сне. Начал ворочаться. «Не нравится? Может, тебе просто стыдно?» Может быть, я перед тобой в чем-то виноват, чего ты пошел дружить с ними, а не со мной. Чего я тебе такого сказал? Что я сделал? Я извинюсь, честно! Следом за Юркой начал стонать тухлый, а потом к ним присоединился лысый, который начал биться в припадке так, что упал со своего кресла. все мультики! пробормотал наблюдавший за ними Ванька. А, бля! Сорвав себя маску, проревел лысый. Его начало сильно тошнить. Он захлебывался, зажимая рот. У него брызгало из носа. Ванька перевел взгляд на других. Их тоже корежило. Это чем они таким дышат? Совсем дураки. Из темноты выскользнула бабка в противогазе и начала освобождать Юрку и тухловатых масок. масок. «Пиза! Ты старый! Пиза!» Выл лысый, катаясь по полу. Ванька догадался, что происходит нечто странное. «Заткнись!» — грозно оборвала его старуха. «Газ был испорчен. Ваших рук дело, шутнички! В могилу меня отправить решили!» Юрка и Тухлый повалились с кресел. Их тоже начало тошнить. «Вся работа коту под хвост! Кто в трубу жаб подсунул? Сознавайтесь!» — бушевала старуха. «Сами себя угробить сдумали оглоеды. «Я вам русским языком сказала, только коты и кошки, и все!» «Не мы это! Сукой буду, бабуся! Убью!» Лысый кое-как поднялся на ноги пошатываясь, пошел на нее. Щелкнул раскладной нож. Ванька увидел, как старуха развернулась к нему и одной рукой подняла его в воздух, как пушинку. Лысый затрепыхался, пытаясь освободиться. Нож полетел куда-то в сторону. «Меня убить сдумал, щедок!» Да меня вся деревня убить не смогла. Сознавайся лучше, ты мне жаб подкинул, расшибу об стенку. Так это про нее мне бабуль говорил. Это она, та самая отравительница, зеленая бабушка, догадался Ванька. Сейчас начнут виноватого искать, а значит, перероют все бомбоубежище, обнаружат его следы. Нужно убегать, пока не поздно, решил он. А то ведь найдут и, как кошки, голову отрубят или сварят живьем. Он начал осторожно пятиться, но снова замер, услышав резкий старушчий голос. «Жить вам осталось три дня. Вы вдохнули отравленный газ, и уже не важно, кто из вас виноват в этом. Если хотите жить, вы их мне принесете, а я вам за это время приготовлю противоядие. Мне нужно двенадцать кошек, чтобы обновить запас. Этот придется слить». «Да где мы их найдем, столько бабуль?» «Мы и так всех кошек с деревни перетаскали», — схлипывал Лысый. Пожалейте нас. Помогите!» «Мне неважно, где вы их найдете. Те кошки, что в клетках, и новые, которых вы мне принесете, пойдут на новую партию газа. Хорошо, если в эту зиму нам хватит протянуть до весны. А сейчас поторопитесь, у вас всех мало времени. Подходите по одному, я вкалю каждому из вас укол. Он позволит вам протянуть подольше». Ванька услышал, как подростки начали наперебой причитать и плакать. Оставаться больше не было никакого смысла. Он начал пятиться. Сначала потихоньку, а потом как можно быстрее. Мальчик сам не понял, как вывалился из трубы на перекрестке. Он снова едва не перепутал направление, но собрался с духом. Постоял лицом к трубе, из которой вылез, и несколько раз перепроверив все, выбрал ту, что находилась по левую руку. Эта труба показалась ему бесконечной. Он все полз и полз, она не кончалась. Когда повеяло свежим воздухом он почувствовал неимоверное облегчение. Вот он, заветный выход. Уже смеркалось. В лесу пели птицы, и со стороны деревни раздавался бодрый собачий лай. Ванька дышала и никак не мог отдышаться, а потом выбрался из врага, подобрал мешок с грибами и, позабыв про ключи со всех ног, побежал домой. На следующий день пошел сильный дождь. Ванька лежал на кровати, слушал бурчание бабушки, перебиравшей грибы, смотрел в окно и думал, рассказать ей о бомбоубежище или нет. Она и так расстроилась, когда увидел его синяки и в кровь сбитые коленки. Намазала зеленкой, напоила топленым молоком. Вкусное оно это молоко, особенно пенка. «Червивых половина, хоть все выбрасывай, и что только ходил!» Донеслось до него из другой комнаты. «Зеленую бабушку посмотреть», – подумал Ванька, а сам вздрогнул, вспомнив высокую старую женщину в резиновом костюме, украшенном перьями и противогазе. А может, это просто совпадение? В окно он заметил, как бежит по улице Лысый. Он спрятался на крыльце соседнего дома. Промокший, дрожащий. Присел на корточке и, кажется, хотел закурить. Только вышедшая из дома соседка согнала его, и Лысый побежал дальше. Чего он под дождем бегать? Делать больше нечего. Думал Ванька, машинально почёсывая намазанный зеленкой локоть, а потом вспомнил, нахмурился, начал одеваться. «Куда собрался?» – выпорхнула из кухни бдительная бабушка. «Дрова колоть, всё равно делать нечего», – угрюмо ответил Ванька. Весь день он рубил рейки под навесом, вытаскивал по одной из кучи, тащил в сухое место и рубил. Бабушка несколько раз выходила, просила отдохнуть, но Ванька не слушал её. Он хотел только одного — забыть обо всем, что произошло в том злополучном месте. Руки гудели от работы, щепки летели в стороны. К обеду он почувствовал, что руки уже не держат, и спрятался на сеннице, заодно проверив, как там кошка. Столько дней прошло, а котята совсем не выросли. Думал он, поглаживая кошку и наблюдая за мирно спящими котятами. Черненький проснулся и начал пищать, слепо тыкаясь в угол корзины. Кошка тревожно муркнула и начала его заботливо вылизывать. Ванька улыбнулся и перебрался на свое место, где заснул под убаюкивающий шум дождя. Ему снился тягучий и неприятный сон, будто бы он лежит на кровати в передней комнате и смотрит на закрытый гроб, стоящий в центре на двух табуретах. В комнате темно, только горят свечи на подоконниках, на столе и в углу на полке под иконами. Ему все кажется, что это нормально, если бабушка ушла, оставив его одного в доме с покойником. Неприятно, конечно, но нормально. Он долго смотрит на гроб, изучает обстановку в комнате, пытается смотреть в окна, но там только темнота. Нет даже света от фонаря, который обычно горит по ночам на столбе возле их дома. Во всей деревне отключили свет, вот бабушка и пошла к соседям взять еще свечей. Откуда-то знает он. Он встает с кровати и пытается выйти в другую комнату, но ему от чего то страшно. В другой комнате очень темно. Он даже не уверен, что может найти выход. Он поворачивается, смотрит на гроб, а потом снова поворачивается на пороге в другую комнату и видит, что и там стоит гроб. Точно такой же. Перешагивает через порог, проходит через комнату к выходу, но видит, что и там та же самая комната. Ему становится не по себе. Он понимает, что заблудился. Возвращается в первую комнату и видит, что там крышку гроба откинута. Он думает, что она просто скользнула, ведь в гробу никого нет. Там пусто. Он подходит ближе, хочет поставить крышку на место, и тут его за шею хватает страшный человек в резиновом костюме. Он знает только одно. Это она, зеленая бабушка. Она пришла за ним. Она заталкивает его в гроб, и он словно наяву слышит, как она гулко дышит в своем жутком противогазе. И противогаз у нее другой, со множеством маленьких шлангов, по которым течет разноцветная жидкость. А потом он видит, как к гробу подходит его собственная бабушка. Он плачет, просит ее помочь, но она не слушает его. Она помогает зеленой бабушке поднять крышку, и Ванька оказывается в полной темноте. Бьется кулаками, плачет, зовет на помощь. Ванька проснулся и вскочил так, что сено полетело во все стороны. Увидев гробы, лежавшие в углу, он сначала подумал, что это все за правду. Он, словно на его увидел, как они ползут к нему. Но тут укнуло кошка, и он с облегчением выдохнул. Фу, приснится ж такое? Лицо и футболка мокрые. Ванька вытер лицо. Может и плакал? А, нет, это вода капала сквозь дырку в крыше и намочила его. Бабушка эта тварь в противогазе, во сне заодно. Это же надо, Какая только дрянь не приснится. Ванька вспомнил, что неплохо было бы перекусить, а заодно и покормить кошку. Посмотрел на корзинку. Лишь бы бабушка про вас не узнала, прошептал он и побежал на кухню. Прошло три дня. Ванька твердо решил ничего не рассказывать бабушке и вообще кому-либо о своем приключении. Он просто хотел забыть, и чтобы ничего этого не было. Следующим летом фигу он в деревню поедет. Лучше в городе или пусть вон родители отправят в пионерский лагерь. Хотя он слышал, что пионеров больше нет, но все так детские лагеря называют. Так какая разница? Но бомбоубежище и зеленая бабушка не дали про себя забыть. Вечером на четвертый день к бабушке прибежала запыхавшаяся соседка. Петь Клукинский своего сына Матвея по пьяни из ружья застрелил. Прям в голову. Пошли смотреть. Там уже вся милиция. Бабушку запричитала. заохоло. Да как так-то? Только сама между делом платок на голову и следом за соседкой. А Ванька за ней. Речь-то ведь шла про Лысого. Возле дома, где жил Лысый, стояли желтый с синей полосой уазик милиции и машина скорой помощи. Близко было не подойти. Кажется, впервые Ванька увидел, как много людей живет в деревне. В первых рядах стояли старики и взрослые, видимо, из родни. Дальше помоложе и просто любопытные. Детей отгоняли. Дети висели на заборах, залезали на деревья, чтобы получше все рассмотреть. Отдельная группа наблюдала с косогора на пустыре. Женщины плакали. Мужики, сбившись в группы, курили обсуждали между собой, как до такого дошло. Ваньк понял, что близко ему не пробиться и занял пост за милицейской машиной. Там он услышал разговор двух куривших милиционеров. «Обычная бытовуха. Гражданин много бухал и по синей лавочке пристрелил сына. Чего ждать-то?» — Да странный, Тветек, отвечал другой, — экспертизу бы надо. Голова в дребецке, словно арбуз. Только следов от дроби или от картечи нигде нет. Может быть, отец тут и ни при чем. Вечно ты, Саныч, везде подвох ищешь. Тебе-то уж чего. Ты скоро в Липовку участком поедешь. Село богатое, там тихо и спокойно, никаких маргиналов и в помине нет. — Не мое это участковым работать. Да и полеунь, Липовку любой бы взял, отдали тебе. Значит, ценят. Не село орай, отслужишь до пенсии, там же хозяйством обзаведешься. А тут чего? Следы пороха на ружье есть? Есть. Из ружья недавно стреляли? Стреляли. Ружье на учете? Нет. Да и в добавку у папаш судимость имеется, значит, наш человек можно оформлять. Так жена клянется, что не он. Я бы на ее месте тоже клялся с таким-то мужем, да и кроме того, она может быть соучастницей. Они бухали оба и оба ничего не помнят. «Не сечешь ты просто еще в нашей работе. Если семья пьющая, то поножовщина, суицид, поджог, кража, ограбление — верные спутники такой веселой жизни». В этот момент возле дома заголосили старухи, увидев, как санитары выносят тело лысого на носилках. Милиционеры, побросав окурки, начали отгонять толпу, мешающую подойти к машине скорой помощи. Ванька глазами поискал среди толпы Юрку, но нигде не увидел. Оглянулся. Юрка стоял вместе с Тухлым в отдалении и о чем-то переговаривался. Он заметил, как на него смотрит Ванька и, предупреждающий, дернул за рукав своего приятеля. Ванька успел заметить, как трясется и всхлипывает Тухлый, прежде чем они ушли. Все это было очень странно. Юрка выглядел каким-то обреченным, а наглый, вонючий Тухлый растерянным и слабым. На душе у мальчика сделалось погано. Он еще постоял немного, хотя понимал, что ничего хорошего тут уже не будет а потом развернулся и пошел домой. Забрался на сенницу и там сидел, пока не пришла бабушка. Утром Ванька закончил с дровами. Рейки были все до одной сложены в поленницу под навес, о чем он торжественно сообщил бабушке. Та проследилась. Хороший ты у меня, работящий, прям как покойный дедушка. И похож, так уж на него похож, не то что иные прочие. Осталось мусор убрать, я попозже метелкой смету. Заявил краснея от похвалы Ванька. смейте уж, смейте, только не торопись, кивала бабушка, после чего добавила. Я после обеда в Лукинский дом пойду, Матвей привезу, там надо помочь, обредить, отпеть, может, до самой ночи. Не побоишься один-то спать. Да чем не бояться, я уже взрослый, мотнул головой Ванька. Вот и хорошо, а то горь такой в семье, такое горе, отец-то душегуб, собственного сына застрелил. Как только таких земля носит! Знамо сынок бы в отца пошел, но все же не по-людски. Ванька сморщил лицо, показывая всем видом, что он думает про все семейство Лысого, и сказал, что пойдет читать книгу на сеннице. Бабушка кивнула и, задумавшись, продолжала разговаривать сама с собой вслух. Так и Ежов старший такой же, сидел. Про мать его только и знают, что из наших была. Шала в местное. Да кто у нас не сидел? Половина деревни урки народные вредители. Так неужто и Юрк в него? Вырастет, будет вор. Беда кругом. Хорошо хоть с Ванечкой больше не водится. Ванька вздрогнула от обиды. Мало ли, что семья Лысого такая-сякая, но Юрка же нормальный. Хороший пацан. Может, наоборот, это хорошо, что Лысого больше нет. Юрка снова начнет с ним дружить, и все будет по-прежнему, как раньше. Да ну, вечно бабушка несет всякую чушь. Наговаривай. Пойду лучше на сенницу. Устроившись поудобнее в гнезде, он некоторое время читал свою книжку, но уже минут через двадцать его сморило, и он уснул. Проснулся он от тихого свиста, прислушался. Кто-то свистел на улице, Ванька пожал плечами. «Ну и что?» Через минуту в закрытую дверцу на стеннице стукнулся камушек. «Хулиганство!» — изумился Ванька. «Мелкие пацанята, наверное, играют, и решил посмотреть». Повернул деревянную задвижку, открыл дверцу и увидел Юрку, стоящую внизу почти у самого дома. Юрка был очень бледен. Ваньке почему-то вдруг стало стыдно. «Привет», — Ванька поздоровался первым. «Мне нужна кошка», — вместо приветствия ответил Юрка. «Отдай мне свою, пожалуйста, я тебя умоляю». «Еще чего, нужна бродячий так на улице поищи. А это моя и бабушкина, она домашняя», — сразу набычился Ванька. Тут он увидел, что Юрка плачет. Наверное, впервые в жизни. Юрка никогда не плакал. Мне нужна хоть какая-то, последняя. Мы собрали одиннадцать штук, но теперь больше не можем найти. Все знают, что мы их воруем, и после этого они не возвращаются. Нас выгоняют отовсюду. Своих мы уже отдали. Мне нужна кошка, и поэтому я пришел к тебе, потому что я не знаю, у кого еще ее взять. Ваньке было страшно и больно такое видеть. Юрка плакал и валялся перед ним на коленях, но и Мурку отдать он тоже не мог. Не в такое время, когда у нее котята. Он не знал, что ему делать и как поступить. Может, поискать в другой деревне? Тут, километров в пяти. У нас нет на это времени. Я прошу тебя как друга, как бывшего друга. Мы бы успели, если бы не дождь, и Матвей был бы жив. А теперь или я, или Слава. Кто-то умрет следующим. Какой еще Слава? Не понял Ванька. Юрка замолчал. Вытер слезы и посмотрел снизу вверх с такой ненавистью, что Ванька невольно расшатнулся. Ага, так ты даже не знал их по именам. Ты считал, что их зовут Лысый и Тухлый? Ведь так, все вы городские, такие, уроды напыщенные. Твоя бабушка правильно мне тогда сказала не дружить с тобой. Ты же нам не щита, ты же из города. Не то, что мы, ежовы, помощники. Это моя бабушка сказала. Задохнулся от обиды Ванька. Что слышал, говно свинячий? Думаешь, я не выяснил, кто побывал у нас в гостях, пока мы смотрели мультики? Жабы твоих сраных рук дело. Это из-за тебя у Матвея голова лопнула, а скоро и у нас со Славой. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какие жабы? Какие мультики?» «Такие!» «Знаешь?» Юрка поднял спрятанную в лопухах сумку с ключами. «Я не стал тебя закладывать бабушке Матвея, только потому что думал, что мы успеем и нельзя подставлять тебя. Его бабушка, она сумасшедшая. Теперь, когда Матвей умер, я точно знаю, она не пощадит нас». Ванька понял, что его раскрыли, но сдаваться не собирался. «Первый раз эти ключи вижу», — ответил он. Поумнее чего-нибудь придумал бы. Причем тут смерть Лысого его бабушку? Я не понимаю. Все ты понимаешь. Тихо, но с угрозой в голосе произнес Юрка. Всегда в руном был и в руном остался. Я прошу тебя как человека, спаси нас, отдай кошку. Не отдам, ищите в другом месте, буркнул в ответ Ванька и закрыл дверцу. Тебе что, кошка дороже человека? Прокричал Юрка. Ванька молчал, ждал, пока тот уйдет. «Как ты можешь? Наша смерть будет на твоей совести!» «Вали отсюда! Иди к зеленой бабушке!» – прокричал в ответ оскорбленный до глубины души Ванька. «Ну и пойду! Отлично! Расскажу ей про тебя! Спасибо! Пойду к зеленой бабушке!» – услышал он. Ваньку трясло от переживаемых им чувств. Бабушка ушла. Он остался один и не знал, что дальше делать. После того, что он узнал от Юрки, бабушка ему больше не друг. Это ж надо, из-за бабкиной дури и предрассудков поссориться с лучшим другом. Он присел перед корзиной, где ласково мурлыкала Мурка и пищали котята. «Один только ты, друг, у меня и остался, Мурка», – кусая губы от горя, говорил Ванька. «Бабушка, оказывается, змея подколодная. Раньше я думал, что она просто Юрку недолюбливает, она, вон как, поссорила нас. И Юрка мне теперь не друг. Повелся с лысом и его зеленой бабушкой. Тебя хотел забрать, чтобы свою жизнь спасти а я не хочу, чтобы его бабушка тебе голову отрубила. Это неправильно. Надо им, пусть в другом месте ищут. Скажи мне, я ведь прав?» Мурка лизнула ему руку и ничего не ответила. «Эх, Мурка, неужели все бабушки такие? Вроде добрая, коснись чего кошку убить готовы. Одна котят в ведре топит и живьем в землю закапывает, а другая головы рубит. Ты считаешь это нормально?» Кошка молчала. Ей этот разговор был неинтересен. Ее волновали только ее котята. Не найдя утешения в разговорах с кошкой, он на всякий случай обошел весь дом. Проверил козу, дал ей немного сена. Потом погулял в огороде. Сорвал с грядки две свежие морковки и, помыв бочки с дождевой водой, с удовольствием съел. Ощущение чего-то гнетущего не отпускало. Ваньк сел смотреть телевизор. Показывали гардемарины вперед. Сразу все серии. Он так обрадовался, что не отходил от телевизора, пока они не кончились. Мальчик посмотрел в окно только когда уже на экране шли титры последней серии и ахнул. Уже стемнело. Мало того, что стемнело, так на улице стоял густой туман. Дома напротив таяли в белом мареве, они были почти невидимы. «Дождь, что ли, опять будет?» – удивился он. А бабушки все не было и не было. Ну и ладно, подумаешь, пусть хоть всю ночь шляется. За Юрку она еще ответит. Утром он собирался с ней серьезно поговорить насчет своего бывшего друга. Ваньку начало клонить в сон. Тумана на улице становилось все больше. В полудреме ему казалось, что туман проникает в дом, ползет по половицам, заполняет комнату. Ванька начал зевать и лег на кровать. Полежу немного, подумал он. Бабушка придет постучиться. Я ее впущу. Посплю только чуть-чуть. Ванька проснулся, словно его кто-то толкнул в бок. Открыл глаза и во мраке увидел очертания своей бабушки, сидевшей за столом. Она сидела к нему спиной и тихо напевала какую-то песню. Он разобрал только слова. Эки-акай. Бабуль, — позвал он, — а про что ты поешь? Что за эки-акай? Бабушка пошевелилась в темноте, вздохнула и ответила. Это старая история, про двух подруг. Они всегда были вместе. Вместе учились в школе, вместе гуляли. Их так и называли у нас в деревне. Эки-акай. Грустная история. А что с ним случилось? Они вместе поступили в институт, только одну из них отчислили, а другая доучилась и стала гениальным ботаником. Она предложила организовать в сельской местности сеть станций, занимающихся селекцией и улучшением качества зерновых культур. В качестве эксперимента ей позволили построить одну такую станцию в ее родной деревне. Так подруги снова стали работать вместе, пока не поссорились. А из-за чего они поссорились? Из-за мужика, понятное дело, в деревню приехали иногородние биологи. Среди них был один красавец. Обе они в него и влюбились. Эки-акай. И что было дальше? Ссора была. Только сначала та, что стала биологом, забеременела от этого мужчины. Бабушка снова тяжело вздохнула и добавила. «Ванечка, как же ты похож на своего деда?» Только тут, Ванька понял, за столом сидит вовсе не его родная бабушка, а чудовище в резиновой одежде. Он попытался вскочить, но не смог пошевелить даже пальцем. «Помогите!» — попытался закричать он. "Краул, грабят!» Громко закричать тоже не получилось. Зеленая бабушка встала со стула и подошла к кровати. В резиновых перчатках она держала портрет его покойного деда. «Бывает же такое!» — произнесла она, поглаживая портрет. Ты разбередил мои старые раны, мальчик. Снова кипит проклятая кровь. Снова она не дает нам жить в мире. В о чем? Уходите. Что вы сделали с моей бабушкой? Ничего. Она сама все сделала. Она до сих пор в доме Матвея. Я не понимаю вас. Это не страшно. Пока Юра ищет твою кошку, я тебе расскажу. Ты же хотел знать о Эки Акой. Так вот. «Я и есть Акой. Угадай, Ваня, кто такая Эки? «Моя бабуля», — не поверил своим ушам мальчик. Зеленая бабушка засмеялась. «Угадал. Я встречалась с твоим дедом и забеременела от него. У меня должен был родиться ребенок. Тогда были другие времена, я ставила работу на первое место и не успела рассказать ему, зато рассказала своей лучшей подруге». Подруга воспользовалась моментом и донесла на меня, что я провожу опасные эксперименты. Меня судили, потом посадили в психушку, а родившуюся ребенка отняли. Я провела там почти 20 лет, а когда вернулась, устроилась работать сторожем в родной колхоз. Мне некуда было больше идти, да и некому. «Вы отравили лесорубов, вашим именем детей пугают». Я, милок, их не травила, пусть я и напрочь психованная. Я торговал иногда спиртом, был дело, но больше всего мне хотелось возобновить научную деятельность и принести людям хоть какую-то пользу. А тут еще с дедом твоим переговорила. Мы выяснили отношения. Оказалось, что моя лучшая подруга, после того, как меня упекли в сумасшедший дом, воспользовалась его горем, и ему пришлось на ней жениться. Столько времени прошло. Казалось бы, живи дальше, но твой дед твердо решил. Пожил с нелюбимой женой? Хватит. Дети взрослые. И бес его дернул сделать мне предложение. Кроме того, мы выяснили с ним, что наш ребенок не пропал, а вырос, живет в деревне и уже обзавелся своей семьей. Вот тут твой дедушка и ошибся, поставил в известность твою бабушку о том, что решил от нее уйти ко мне. А она такой позор на старости лет не стерпела. Пошла с козырей. Зеленая бабушка замолчала. Ваньке было страшно смотреть на нее, на этот противогаз, на трубки, тянущиеся по всему резиновому костюму, но он не мог даже пошевелиться. — Если уж кого и винить в потраве, так это ее, — зашипел противогаз. — Неправда. — Не хочешь? Не верь. Дед приволок сюда, к вам домой, партию спирта для лесорубов. планировался ее продать и на вырученные деньги устроить свадьбу, позвав всех соседей. Да поры мы держали все в тайне. Он и подумать не мог, что она осмелится отравить продукцию. Но она считала, что подставив меня, сможет удержать его в семье. И ее план сработал, только не так, как ей хотелось. Дед попробовал спирт вместе с лесорубами. «Вы врете», – прошептал Ванька. «Мне смысла нет тебе врать. Твоя бабушка, как узнала, что деда больше нет, захотела идти до конца и натравила на меня разъяренную толпу. Меня сожгли прямо на работе. Да, меня тогда почти убили. Только они не знали, что я стоял у истоков строительства биостанции. Это был мой проект, мое детище. Я уползла через подземный ход в убежище, построенное на случай военных действий. Оно строилось прямо под носом у деревенских, но так часто бывает. Когда на виду, то и не замечают. Про него все забыли, кроме меня. Станция долгое время была на консервации. Там хранилось достаточно лекарств и препаратов для выживания. И я выжила. Только правда, приходится носить этот скафандр. «Ну да это ничего. Я привыкла. Так что нужно еще разобраться, кто тут у нас чудовище, я или твоя бабушка?» Она помахала перед его носом рукой в резиновой перчатке. «Вы кошек убивали. Вы?» «Я видел». «Согласна. Мой грех. Но у меня была веская причина. Я хотела спасти своего внука от смерти. У меня это почти получилось». Мальчики собрали достаточно кошек, но тут в дело вмешался ты и подкинул мне жабу, поставив под угрозу его дальнейшее выздоровление. Что внесете, ваш внук мертв. Юрка мне сказал, что у него голова лопнула. Врете, опять врете. Зеленая бабушка засмеялась. А, ты про Матвея говоришь. Только кто тебе сказал, что это он, мой внук? Ты такой наивный ребенок. Ты ведь никогда не задумывался, почему вы так с Юркой сдружились? Ты не ловил себя на мысли, что вы с ним похожи? Молчишь? Вот именно. Юрочка Ежов, мой настоящий внук. Голос зеленой бабушки стал очень серьезен. В прошлом году я узнала, что он неизлечимо болен, и жить ему осталось всего ничего. Его всю зиму возили по врачам, а потом они отказались его лечить бесплатно и начали требовать за лечение огромные деньги. Где их в нищей деревне найти? И тогда я пришла на помощь, разработав нужное лекарство, в состав которого входили некоторые части кошек. Но у меня были некоторые проблемы. Его отец, после того, как меня оболгали, отрекся от меня. После сожжения я была вычеркнута из жизни деревни и не могла тут появляться публично поэтому я познакомилась с Матвеем и показала ему мир чудес, сообщив, что я его тайная бабушка. Газ, разработанный мною, дарит волнительные галлюцинации, и этот паренек не смог удержаться от такого соблазна. Этот газ намного прекрасней клея и грибов и уж вовсе не такой вредный. А тут еще помогла твоя бабуля, Эки Акой. «Что?» «О, да, твоя!» Она растрезвонила на всю деревню, что с Юрой опасно дружить, что он якобы очень заразный. Таким образом она сама подтолкнула его к дружбе с Матвеем, который привел его ко мне. «Я была самой счастливой бабушкой, мой внук шел на поправку, но тут в дело вмешался ты. Проклятая кровь! Экиакой!» Ты испортил лекарство, которое я подмешивала в газ, и мне пришлось пойти на крайние меры. Но я же не знал, я думал, они ходят туда смотреть мультики, я просто хотел посмотреть, они не дружили со мной. Голова в противогазе придвинулась к нему совсем близко. Да мне, в принципе, все равно, что ты там хотел, это уже все не важно, меня интересует только мой собственный внук. «Ради него я обманула детей вколола им яд, заставив срочно восполнить запасы. Если мы поторопимся, то и тот, толстый славик, останется жив. А то, что Матвей умер, так это мне даже на руку. Чем меньше людей знает про зеленую бабушку, тем для меня лучше». «Вы убьете меня?» – прошептал Ванька. Зеленая бабушка сняла с пояса небольшой металлический баллончик. — Спи, малыш, — тихо произнесла она. — Ты так хотел посмотреть мультики. Я покажу тебе самые лучшие. Ты будешь смотреть их очень долго. Юрка открыл дверь в избу и, увидев выступавшую из темноты высокую фигуру, тихо позвал. — Бабуль, я ее нашел. Там еще котята. Вместе с корзиной отдал Славке. Он ждет на улице. Пойдем? — Идем, внучек. «Времени у нас маловато, но, думаю, успеваем!» Мальчик мотнул головой в сторону кровати, где лежало Ванькино тело. «А он?» Зеленая бабушка подошла к нему и, опустив руку на плечо мальчика, тихо спросила. «Ответь честно, тебе нужен такой друг, который променял твою жизнь на какую-то кошку?» Юрка подумал отрицательно помотал головой. Его бабка сказала, что мы не ихнего круга. Зеленая бабушка похлопала его по плечу. «Она немного ошиблась. Это не мы, не ихнего круга. Это они, не нашего».